Я проснулась от того, что рядом плакала Наоми. Сначала мне показалось, что ее плач — это какой-то уютный звук, типа тихого дождя за окном. Под него приятно было побудиться. Лишь открыв глаза, я поняла, что происходит. На мне была маска луны. В щели деревянных жалюзей нахально на лес утренний свет. — Что случилось? — спросил я. — Я видела сон, — ответила Наоми. — Очень страшный. — Какой? Рядом с ней на простыне лежала маска солнца. Понятно, почему она плачет. Помнится, я тоже чуть не задохнулась от ужаса, когда, заснув в этой маске, прыгала по летающим лестницам вместе с маленьким варяем. А в маске волны спать было куда спокойнее. «Я видела большой зал с колоннами», — сказала Наоми. «Какой-то храм ночью. Огромный храм. Там стояли статуи. Много разных статуй». Некоторые были раскрашены, древние боги и богини. Они окружали золотой постамент, где стоял чёрный камень, размером как небольшой холодильник, только треугольный. Статуи стояли так, словно они его охраняли. — Я знаю, что это, — сказала я. — Что? — Потом расскажу. — Давай дальше. Дальше я помню, что посмотрела на себя в зеркало на стене. И там... Науми схлепнула. Что? Там была я. Знаешь, как бы я, но не я. Мальчик с накрашенным лицом. Красивенький такой. С вингалом под глазом. Просвечивал сквозь косметику. Но он был... Знаешь, есть такие египетские фаюмские портреты... Мы проходили на истории искусств, разрисованные мумии. Вроде лица как живые, но сразу понимаешь, что это не нашего времени, люди. Вот то же самое. Вроде мое лицо. Молодое, но какое-то очень древнее. Очень я понимаю. Он, он был в фиолетовой рубашки до пола, кажется, и шелка со стеклянной лампой в руке. Типа керосиновый, но больше размер. Много золота и драгоценных камней. А на голове такая не корона, а как бы золотой гребень на долбу Диадема, — сказала я. Наверное. В общем, он посмотрел на меня из зеркала, улыбнулся, поставил лампу на пол, снял гребень и надел ту самую маску, в которую я спала. Маску солнца. Только она была еще совсем светлая, новая и блестела. Потом он начал танцевать. Я все видела и чувствовала, так будто это делала я. Очень страшно. Почему? Потому что танец был жутким. Он имел такой ужасный смысл. вами задумалась. Видно было, что она не знает, как выразить свою мысль. Сам танец красивый. Там были такие последовательности движений вперед-назад, вправо и влево. Даже не шаги, а такие, как бы, низкие выпады. Так не всякий станцует. Он умел хорошо. Но смысл? Словно бы он управлял всем, вообще всем. И за эти четыре движения он взвешивал нашу жизнь и отвергал её. Опять, опять. Или разбирал на куски. Я понимаю. И он, и он так ужасно... Он, он как будто хотел поставить мат. Кому? Себе и всему вообще. То есть его танец сворачивался в такую последнюю спираль за которой уже ничего нет. Все должно было остановиться и исчезнуть. И это было одновременно красиво и страшно. Ему оставалось немного. Я даже знала, как именно надо пройти, чтобы все кончилось. На полу была мозаика с лунным серпом, и он хотел остановиться точно на нем. И я тоже хотела вместе с ним. Я могла это сделать. Я уже знала, что пройду как надо, и всему конец. И это счастье, как будто я сама танцевала. Я кивала и стирала слезы с её щёк. А потом... А потом появились мужчина и женщина. Кто, где? По бокам от черного камня. Они там раньше стояли, только были двумя статуями. Я заметила, что мой танец их как бы будет... Сначала я смотрела на женщину. Я делаю так. Наоми дрыгнула ногой. И она ко мне немного поворачивается. Я делаю так. И Наоми воткнула в воздух перед собой собранную лодочкой ладонь. И она тоже поднимает руку. Словно мы были связаны в один механизм. И то, что я делала, приводило ее в движение. А потом я заметила с другой стороны камня бородатого мужчину, который тоже просыпался из статуи. Даже слушать страшно, сказала я. Не то слово. И скоро они стали совсем живыми людьми. В такой древней длинной одежде. Стоят на своих постаментах и смотрят. Женщина, правда, чуть улыбалась. А мужик неприветливый. Потом я поглядела на камень и поняла, что он тоже на меня смотрит. На нем был такой Как бы глаз Как у человека, спросила я Нет Каменный глаз Такая круглая впадинка Очень похожа Наоми закрыла лицо руками Ты испугалась глаза Нет Дело не в нем Я помню до этого лунного серпа на полу оставалось совсем несколько шагов. И тут меня ударили чем-то острым. Так сильно, что я сразу упала. Было больно. Кто ударил? Я не видела. Сзади. В спину. А потом я поняла, что вижу себя. То есть этого мальчика уже со стороны. Он лежал на полу в луже крови. И у него есть спина. Него и упала почти у самой лунной мозаики. Буквально вот столько не хватило. Из-за колонны вышел воин в блестящих доспехах с альвиной мордой на щите. Это он и кинул копье. Кажется, солдат охраны. Потом появились две женщины: одна молодая и красивая, другая старая. И еще несколько мужиков все такие халеные в золоте. Они стали совещаться. Я все услышала и понимала о чем они говорили всем заправлялась седая старуха она сказала что мертвого надо отвести на закрытые повозки в лагерь притарианцев а завтра привести туда же маленького брата Александра и объявить императором чтобы весь город думал что оба пришли в лагерь а притарианцы убили Вария и объявили новым принцепсом его брата эта тетка была их бабкой я так поняла Еще она сказала, что вместе с Варием придется убить ее мать. И что дальше? Дальше? Дальше. Маску поднял один из мужчин и сказал, что ее следует сохранить. Они забрали тело и ушли. Подожди, попросила я, подожди. А эти две ожившие статуи, мужчина и женщина. Они что, никак на все это не реагировали? Нет, ответила Науми только смотрели. По-моему, их кроме меня никто не видел. В смысле, для других это были просто статуи. В общем, все ушли, и осталась только эта молодая красавица. Она стала на колени рядом с лужей крови и начала молиться. Кому статуям? Христу. Там было место, где наверху скрещивались две балки, Она глядела только на них и боялась даже опустить глаза на статуи, чтобы не опоганиться. Она много говорила, и я все понимала. Она просила прощения у своего мужа за то, что его убили. Просила Христа сжалиться над ним и над ней. И еще призывала царство Христа на тысячу лет. В общем, все было довольно обычное, и я на этих католиков насмотрелась в детстве. — А эти живые фигуры? — спросила я. Они как бы снова постепенно застыли и стали статуями. Глаз камня тоже закрылся. Просто камень все А эта женщина все молилась и молилась двум скрещенным балкам. Потом она обмакнула платок в лужу крови, спрятала его на груди и тоже вышла. И я поняла, что заперта в этом зале навечно и должна буду танцевать перед камнем. Опять и опять, пока все не кончится. И боги так же коварны, как люди. Тогда я проснулась. Наоми с опаской потрогал маску солнца. Это из-за нее? Из-за того, что я мне спала? Да, сказала я. Но не только. Я не думаю, что кто-то другой видел бы тот же самый сон. Почему? Скажи, ты видела лицо этого юноши? Да, в, в зеркале. Это было его лицо или твое? Почти мое, но какое-то другое. Я же говорила, как будто меня нарисовали на Фаюмском гробу. Я вынула свой телефон и показала ей бюсты и Ах! Науми только вздохнула. «Да, это он. И похож на меня. Правда? Если бы я была мальчиком, то выглядела бы точно так. Ты красивее». Она улыбнулась и чмокнула воздух в моем направлении. все таки у нас, женщин есть эволюционные преимущества перед мужчинами. Мы в любой момент можем засмотреться на себя в зеркало и забыть про все остальное». Причем продвинутой женщине даже реальное зеркало не нужно. Она всегда перед ее мысленным взором, как у водителя над рулём. Спасибо. Ты можешь объяснить, что все это значит? Могу, ответила я. Только давай уйдем отсюда и вернемся в курортную зону. Хорошо, сказал Наоми, я позвоню хозяину, и он подойдет. Батарейки хватило на то, чтобы набрать номер. Когда на том конце взяли трубку телефон, сдох. Но хозяин догадался и появился через 10 минут. Мы с новыми дошли медленным шагом до моей гостиницы. Это заняло больше часа, и за это время я рассказала ей почти все. Она только пару раз задала уточняющие вопросы. Потом она спросила: Значит, ты специально приехала мне найти? Не тебя, сказала я. Вернее, я не знала, что это будешь ты. И ты мне нравишься совсем не потому, что я тряхнула рюкзаком, где лежали маски. Это правда? Правда. Я даже жалею, что впутала тебя в эту историю. Ничего, — сказал Наоми. Я понимаю. В общем, эти люди, Тим и Со, хотят тебя увидеть. Они очень классные. У них камень. И они хотят, чтобы ты перед ним танцевала. Зачем? Вопрос не ко мне. «Я знаю, зачем», — сказала Наоми. «Я уже танцевала перед ним сегодня ночью. И, может быть, раньше?» «Это не чужая история. Это моя история тоже». «Ты поедешь?» «Надо подумать». Подожди, пока я соберу свои шарики вместе с винтиками. Мы договорились встретиться вечером в дереве и камне. Поцеловались под неодобрительным взглядом Кубунина. Кубинский Бунин, так я назвала по себя изысканного господина, делающего Куб перед гостями синей воды. И Наоми пошла по направлению к зоне высоких цен. Я вернулась в гостиницу. Случилось что-то странное. Мы с Наоми увидели два последовательных сна ее сон начался там где кончился мой она ведь даже не прикоснулась еще к камню Но меня это не удивляло все было понятно с той секунды когда я увидела ее в обществе пожилой кубинской дамы дальше проверченные процедуры можно было спокойно отбросить я позвонила сону трубку взял тим я ее встретила сказала я ее переспросил тим да эта девушка «Ты уверена?» «Уверена», — сказал я. «Она на него похожа, и ещё...» «Она заснула в маске и увидела такое, чего даже я не видела». И я пересказала сон Науми. «Угу», — ответил Тим. «Думаю, ты права. Поздравляю». «Что теперь?» — спросила я. «Привези ее на Тенерифа». «В чём на Тенерифа?» «Камень будет там», — сказал Тим. Яхта для этого не годится. «Для чего этого?» Спросила я. «Ты сама знаешь». Он был прав. Я знала. Вернее, догадывалась. «А если она не поедет?» «Она поедет. Чудес не бывает. Все получится просто и естественно». «Куда на ты на Спросила я. «Скажу, когда будете здесь. Мы все приготовим». Если вы расстанетесь на время, оставь ей маску, какую она захочет. Можешь даже обе. Но я думаю, что она возьмет маску солнца. Ладно. С тобой хочет поговорить Со. Я была рада услышать Со. Привет, Саша. Привет. Я все знаю. Ты умница. Спасибо. Ты заслужила небольшой отпуск. Если есть нечто такое, что ты давно хотела сделать... Ну, знаешь, мечтала всю жизнь, но все время откладывала... «Сейчас самое время». «Спасибо за инсайдерскую информацию», — ответила я. «У тебя такой тон, словно ты ждешь конца света», — засмеялась Со. «Вернее, словно конец света — это что-то плохое». Тут я тоже засмеялась. «Да, чуть главное не забыла», — сказала Со. «Что?» «Кендра прислала тебе ответ». «А?» «Я даже не поняла в первый момент, о чем она». ты оставила для нее резиновые члены наручники сказала, что это Коан, и она его решила». Серьезно? без энтузиазма спросила я. «Ага. Мы послали тебе её ответ. Ты не видела?» Еще нет», — ответила я. Когда мы распрощались, я проверила почту. Действительно, в ящике оказалось письмо отца Текста не было, только вложенная карикатура. Путин и Эрдоган обнимаются, и каждый держит за спиной по ножу. «Такая Кендра! Ну при чем тут, спрашивается Путин?» Нет, я совершенно не из его фан-группы, но почему надо всюду его втиснуть? У них что, в Америке своих чекистов мало? Точно так же всех наклонили и при этом даже не засветились, чтобы не подвергать опасности свои источники и методы. Чтобы никто из врагов Америки не догадался, что они сначала отсасывают у пальца, а потом делают слив в Вашингтон-Пост. все таки в современном прогрессивном американце русофобия — это одна из биологических жидкостей даже если он волк и трансгендер. Особенно если он волк и трансгендер, кстати. Потому что всем этим корпоративным анархистам и имперским сварщикам много лет объясняют по cnn что их фашизм — это не их фашизм, а коварно заброшенный к ним русский. А сами они белые, пушистые, драг-квинс. И ничего с этим, увы, не поделать. Впрочем, чего об этом переживать, когда впереди маячит вполне реальный конец света? Такой невидимый черный астероид, над приближением которого работает сложенная команда энтузиастов. И, возможно, не одна. На Ближнем Востоке все могут устроить и так, вернее, начать, а другие потом подтянутся. Мы ведь не знаем, что там за замес. Существует, например, христианская легенда про Армагеддон, последнюю битву где-то на Ближнем Востоке. А у Путина есть духовник — и чёрт знает, что папы ему нашептывают. Хочется надеяться, что у них там нормальный бизнес. Ну, а вдруг они и правду в Бога верят? А Бог у них, между прочим, общий с исламским государством. Организация на Кубе запрещена. Нам ведь всего не говорят. Только иногда намекают, что мы, значит, будем мучениками, а партнеры просто так подохнут. Дедушка старый ему все равно. И ни в одном в дедушке дело. Свои тараканы у турков, свои у американских евангелистов. Они ведь тоже Израиль поддерживают не потому, что евреев любят, а потому что у них в священной документации что-то такое сказано. А уж какие у евреев тараканы после 20 века, даже говорить не надо. Как вообще можно подпускать к ядерной кнопке последователей авраамических религий, которые возлюбили Господа и в рай хотят? Они же туда поедут на наших спинах. Иранским мулам нельзя, а этим почему можно? Лучше уж психи и наркоманы. Они хоть за свою задницу переживают. Эх, Грета, Грета, не того ты боишься. Потеплеть оно, потеплеет. Но твоему агрессивному педофрастическому нарративу будет уже все равно. Ничего, думала я, глядя в окно на полоску моря. Ничего. Может быть, все не так ужасно. И мы с Наоми приедем к финишу первыми. Мне было, конечно, страшновато, но это был спокойный, веселый и уверенный в себе страх. И ещё я знала, что чувствует самая крутая террористка в мире незадолго до операции. Террористка хотела повидать свою девушку. Вечером Наоми пришла в дерево и камень. У нее был озадаченный вид. «Я сошла с ума», — сказала она. «Стоит уснуть на полчаса, и начинается то же самое. Почти. Вся эта история под разными углами. Как будто кто-то шепчет на ухо, и я все вижу. И мне говорят, что я должна танцевать». «Я знаю, как это бывает», — сказала я. «Тебе тоже это снилось?» «Да. Тебе надо поехать со мной, на Наоми. Ты должна увидеть камень, вернее, коснуться его. А потом...» «Я думаю, ты действительно будешь перед ним танцевать». Наоми вздохнула. Видимо, она успела много увидеть за эти несколько часов. «Где камень?» — спросила она. «На Тенерифе. Ты поедешь?» Она кивнула. «Поеду. А то окончательно чокнусь». «Хорошо», — сказала я. «Я тогда свяжусь с Тимом и Со. Они придумают, как все организовать». «Не надо ничего придумывать», — ответила Наоми. рифы и Гран-Канария — это ведь рядом?» «Рядом. У меня есть старшая сестра. Она работает на Гран-Канария. Танцует в баре». «Угу», — сказала я. «Я в курсе, как там танцуют в барах». Наоми улыбнулась. «Так же, как здесь, только тарифы выше». Она звала к себе. Говорила, есть работа. Самая разная и легко устроиться». Я давно собиралась ехать. У меня все, в принципе, готово. А теперь как раз появился дополнительный повод. Только нужны будут деньги на билет. Это мы решим, — сказала я. Сколько тебе потребуется на сборы? Пара недель, — ответила она. Это на документы. На сборы хватит полчаса. Я тогда поеду в Гавану решать вопросы. Встретишь меня на Гран-Канаре? Я не хочу ехать к незнакомым людям одна. Я кивнула. Тим сказал, что тебе можно оставить маски. Одну или обе. Оставь маску солнца. Хорошо, ответила я. Я дам тебе сертификат. Он как раз в двух экземплярах. Тим и Со умные. Все знают наперед. Наоми нахмурилась. А чем занимаются эти Тим и Со? Просто богатые люди. Это такое занятие? Ну да. Отличная профессия. А почему они связаны с камнем? У них такая такое хобби. Это странно. Я пожала плечами. Если разобраться, Наоми была права. Это было странно. Я ведь ничего на самом деле не знала про Тим и Исо. Как, впрочем, про Науми И про всех остальных людей. Я не знала, зачем Тим и Исо служат камню. Я даже не задавалась вопросом, почему я сама ему служу. А это ведь тоже было крайне странно, но абсолютно естественно вытекало из всей последовательности событий. Насчет Наоми не возникало вопросов по другой причине. Она мне нравилась. Но она тоже могла быть кем угодно. Осведомительница местной безпеки, например. И наверняка, кстати, была, разработала в таком месте. Но теперь она служила камню. И никаких сомнений насчет нее у меня не было, потому что тут я с ухмылкой представила себе, как пытаюсь объяснить это кому-то постороннему. Древнеримский император Элогобал написал красным грифелем на стене, что будет ждать в Вородеро, и не наврал. Встретился мне почти сразу. Только он был девочкой, какой, по слухам, изо всех сил старался стать при жизни. Мало того, я эту девочку уже любила. Не так, как девочки любят мальчиков, если допустить, что такое бывает, а так, как девочки любят только девочек. Девочки вообще ведь мальчиков не любят, если честно. Бывает, что мальчик нравится и подходит по параметрам. Оу-оу, но это не любовь. «Чему ты улыбаешься?» — спросила Науми. так», — сказала я. размышляя о жизни, знаешь... «Я думаю, что договорюсь с Буниным». «С каким Бунином? «Неважно», — ответила я. Идем ко мне в гостиницу. Только купим бутылку чего-нибудь покрепче». Наоми нежно шепнула. «У меня есть кокаин. Очень-очень хороший. Еще я заряжу телефон и покажу тебе ролик, где я танцую с двумя веерами». Бунин, как я и ожидала, взял 10 куков. И герой едет на станцию, — и полыхают зорницы на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей и в тревожном отдалении нашей молодости отпивают ночь петухей. Точнее, сейчас уже не помню. Эмодзи двух красивых блондинок, хорошо понимающих пугающую и непредсказуемую природу мира, полного опасности и вредных для здоровья веществ, но не собираются опускать руки в борьбе за личное счастье. PNG.